Глава 12 За последние шесть лет я потерял отца, сестру, мать и свой статус. Ел гнилое мясо и дрался с низинниками на арене за гроши. Меня колотили в переулках, и не раз во сне я кричал, когда от голода и чувства утраты выкручивало кишки. И потому, когда Фредерик, крепкий парень с гнусным взглядом, Отказывается сдаться сразу, я вымещаю на нем боль за все годы лишений. Ему не повезло. Я к таким дракам привык. Выжил на низкой арене Холмстеда. Не остановлюсь, пока не выйдет время или пока он не свалится без чувств. «Начали!» — громко командует мастер Кока. Стиснув зубы и разложив трость, я кидаюсь в бой. Фредерик пятится. Он оказался не готов к моему напору. Я же методично луплю его. Удар по руке, подсечка, а потом пинок ногой прямо в грудь. Девять секунд, и противник падает к моим ногам без сознания в пропитанный кровью песок. Наставники под брезентовым навесом мои ветераны-охотники на трибунах смотрят на меня ошеломленно. Я же утираю со щеки кровь, складываю трость и жду. Судьи за столом взирают на меня сверху вниз. Это пожилые мужчины и женщины в серой форме. Они словно забыли, что бой требует оценки. Наконец, судьи принимаются негромко совещаться. Несколько наставников выходят из-под навеса, чтобы лучше видеть. Первый судья поднимает над головой табличку. 10 баллов. Следом и остальные. Все дают максимум. Итого 50. Первый высший балл за день. Толпа ветеранов и обитателей Вездака взрывается аплодисментами. И пока я купаюсь в лучах обожания, взгляд мой останавливается на мастере Кока. Она не хлопает вместе со всеми, лишь едва заметно кивает мне. Рекруты расступаются, а я быстро ныряю в тенек к деревянной скамье у стены. Там две девушки и парень спешат уступить место. «Вот же брань!» — говорит Родерик, присоединяясь ко мне. «Ты его размазал!» Он делает паузу. «Если мы сойдемся, жду, что ты сдашься!» И хотя во мне по-прежнему бушуют гнев и пламя, перед глупой, дурашливой улыбкой Родерика невозможно устоять. «Осел ты!» — говорю. Он смеется. Мастер Кока объявляет следующего участника. Себастьян из Авелей. «Ох, брань, ну вот и оно», — говорит Родерик. Заморыш Себастьян чуть ли не в недоумении шарит вокруг себя дрожащей рукой. Прихватив свою трость, он, бледный, выходит на горячий песок арены. Толпа свистит. Смеется над его хлипким телосложением. «Бедолага», — сочувственно произносит Родерик. Специально ведь шел на отбор, чтобы не участвовать в дуэлях. Я в ответ молчу. Пронаблюдав некоторое время за Себастьяном, могу сказать, что-то с ним не так. Уголок его рта подергивается в улыбочке, да и вообще он переигрывает, строя из себя беззащитного мальчика. Что еще хуже, он знает, с кем сойдется, а потому весь его страх притворен. Толпа на трибунах взрывается смехом, когда на свет солнца выходит его соперница. Видимо, потому что она сантиметров на 30 выше. Саманта из Тальба. «Она его распылит!» — возмущается Родерик. «Они же ненавидят друг друга!» Себастьян и Саманта входят в белый квадрат. У Саманты в каждой руке по черной дубинке. И вид у нее такой, словно она с молодых ногтей училась стоять за свой статус насмерть. Себастьян при этом держится как средине, который получил пару дешевых уроков боя от того, кто ни разу не побеждал. Саманта что-то говорит Себастьяну, видимо, предлагает сдаться. «Ну же, Себастьян!» — бормочет Родерик. «Уступи!» Себастьян, сжимая в нетвердой руке трость, выглядит на фоне возвышающейся над ним противницы просто жалко. И все-таки оцепенело мотает головой, отказываясь от предложения. Саманта хмурится, однако потом в ее глазах зажигается огонек азарта. «Начали!» — выкрикивает мастер Кока. Судьи запускают таймер на столе. Саманта кидается в атаку, вскинув обе палки. Себастьян зажато поднимает трость для защиты, но Саманта сносит блок и бьет в челюсть. Брызжет кровь. Себастьян падает, чуть выкатившись за пределы квадрата. Толпа улюлюкает. Себастьян медленно поднимается. Я подаюсь вперед, присматриваюсь к нему. Саманта продолжает, сбив Себастьяна с ног. Буквально топчет его, не давая откатиться в сторону. Себастьян словно потерянный щенок. Ему как будто нечего противопоставить ее силе и скорости. Однако, судя по тому, куда именно он позволяет себя бить, чувствуется, что у него есть стратегия. Окрыленная успехом, Саманта распаляется. У меня же крепнет чувство, что Себастьян точно все спланировал. Оказавшись у границы квадрата, он превращается в загнанного в угол зверя. Трость вот-вот выпадет из руки, на лице чистый ужас. Саманта смеется в голос. Толпа тоже хехочет, однако находятся те, кто советуют Себастьяну сдаться. Саманта могла бы добить его, но тянет, упивается его страхом, вскидывает дубинки как бы обращаясь к толпе, заводя ее. Ах ты, брань! Родерик, вскочив, трясет кулаком. Жалею, что не с твоей сумки! И вот уже когда Саманта готова ударить, Себастьян колет ее молниеносно, кончиком трости, прямо в горло. В шее Саманты что-то щелкает, и она падает подрубленным деревцем. Остается лежать неподвижно. Народ на трибунах приподнимается. Кто-то прикрыл рот ладонью. Эрин с воплем бежит к своей подружке. Слышен шепот. Она не дышит. Дышит, отвечают. Просто слабо. Из тоннеля выбегают лекари. Саманта, как брошенная на землю кукла, лежит ничком, раскинув руки. И пока все взгляды прикованы к ней, я наблюдаю за Себастьяном. Тот стоит чуть поодаль, опершись на трость. По его лицу расползается едва заметная коварная подлая ухмылка. У меня по спине пробегает холодок. Он ее парализовал. Лекари укладывают Саманту на парящие носилки, а несколько человек держат Себастьяна. Тот порывается идти следом, хватает ее руку, кричит, «Саманта, прости!» «Все вышло случайно», — говорит Родерик. «Поверить не могу». «Ох, Брайн, думаешь, с ней все хорошо?» Я так и молчу дальше. Себастьян выставил ловушку. Саманта в нее угодила, и никто ничего не понял. Тем временем он швыряет трость на песок, отказываясь дальше участвовать в турнире. Не желает стоять перед судьями, дожидаясь оценки. Спешит прочь, под навес, и не видит, что ему присудили 30 баллов. «Пойду поговорю с ним», — встает Родерик. Боюсь представить, как он переживает. Он притвора, шепотом говорю соседу. Бросив на меня странный взгляд, Родерик исчезает в толпе рекрутов. Все же отправился на поиски Себастьяна. Стадион погружается в траурную тишину. Саманта не сможет участвовать в состязании. В команде одного из кораблей с самого начала будет на одного члена меньше. Мне никогда не было дела до Саманты. Она злой и тщеславный человек, но такой судьбы не заслуживает. В конце концов дуэли возобновляются. Вскоре от нагретого полуденным солнцем песка начинает подниматься марево. Больше никто не получает тяжелых травм. Некоторые сдаются сразу, однако большинство бьются и бьются свирепо. В очередной дуэли Громила сходится с коренастым пареньком. Тот молотит его дубинками, но Громила, недовольный своей тростью, швыряет ее в трибуны. Потом Не давая противнику нанести очередной удар, валит его с ног кулаками. Покидая арену, он не удосуживается вернуть себе трость. Невероятно, но судьи дают ему всего 47 баллов. Впрочем, это второй лучший показатель за сегодня. Следующим вызывают Родерика. Протискиваюсь к переднему зрительскому ряду, чтобы давать подсказки. Родерика выставили против невысокой темноволосой девчонки. Хуэйфан из семьи Сю начали. Хуэйфан немедленно принимается скакать по квадрату. Ее оружие мешочек с гладкими камушками. К такому я соседа точно не готовил. Вот же брань! Успевает выкрикнуть Родерик, и первый камушек свистит у него перед носом. А! -а, -а Хуэйфан не стоит на месте. Чертовски быстро! Крутит колеса и мечет гальку «Защитная позиция!» Кричу Родерику Тот вопит под градом из мелких снарядов Получает в грудь, в спину Вслепую шарахается из стороны в сторону Размахивая посохом Пытается защищаться Вот Хуэйфан бросает очередной камушек Метя на этот раз Родерику в голову А он каким-то чудом умудряется отразить атаку Делая колесо, Хуефан подставляется и, получив своим же камушком в лоб, падает. Не встает. Родерик смотрит на нее, не веря глазам. Он весь в синяках и шишках. Толпа умолкает, зато я хочу в голос. Просто до слез. Поздравляю Родерика и хлопаю его по спине, тогда как судьи ставят ему самый низкий балл за сегодня. Двадцать восемь. «Вряд ли смогу выступить во втором туре», — сетует Родерик, хромая, и тут же выплевывает осколок зуба. Это было нечестно. Вот уж не знал, что где-то на островах дуэлянты швыряют друг в друга камнями. Безумие. Она... Без сознания. Все обойдется. Я помогаю ему сесть, а потом проталкиваюсь через толпу, чтобы принести воды. Кувшины с ледяной водой стоят в тени под трибунами. Я тихонько посмеиваюсь, вспоминая бой. И тут из тени выступает громила. Его взгляд полон ненависти. К нему присоединяются шестерки. Парни и девчонки примерно такие же здоровые и страшные, как он сам. «Урвен!» Грубо произносит громила, и при звуке его голоса все, кроме приспешников, испаряются. Оцениваю противников. Трое слева, четверо справа. А потом смотрю в глаза этому амбалу. В дуэли победить не можешь, вот и решил с дружками меня прижать. Это расплата, — говорит он. За что? Когда сражались наши предки, — говорит Громила, подходя ближе, — твой приказал побить моего, чтобы ослабить перед поединком. Будет честно, если я проделаю с тобой то же самое. У меня закипает кровь. Кожу покалывает. Нас тут никто не видит. Сидящие над нами, на трибунах, увлечены дуэлью. Любой зов о помощи потонет в криках болельщиков. Шавки громилы скопом кидаются на меня. Отбившись от девчонки, раскладываю трость и вырубаю парнишку. Кружась, обхожу третьего противника, раскручиваю трость над головой и обрушиваю ее настоящего сзади. «Слишком быстрый!» — кричит один из них. Зато их слишком много. Долго мне не выдержать. И потому я бегу. Однако стоит прорвать кольцо, как меня опрокидывают на землю все разом. Один зажимает мне рот, а громила заходит спереди. Поднимите его! Резко приказывает он. Одного парня я пинаю в пах, девчонки вырываю клок волос, другого парня кусаю за руку. И все равно их слишком много. Они крепко держат меня, а в глазах громила сияет радость. «Твой дядьки отнял у меня все, Урвин! Из-за вашего семени родная семья меня ненавидит!» В этот момент вижу Себастьяна. Пройдя было мимо, он пораженно замирает. Заметил меня. Казалось бы, надо бежать за помощью, но вместо этого заморыш приваливается к стене и наблюдает из тени. На его губах гаденькая ухмылка. Вот подонок. Громила, похрустывая костяшками здоровенных кулаков, польет мне в лицо и хохочет. Остается смотреть в его страшную морду. Глядеть ему в глаза, пока мне выкручивают руки. Усмехнувшись еще разок, громила заряжает мне под ребра так, что перетряхивает все кости. По телу прокатывается волна боли. Перед глазами плывет, в груди горит пламя. Закашлявшись, обмикаю, но больше меня никто не держит. Хватаясь за отбитый бок, падаю перед громилой на колени. Удачи в следующем туре, Эллис! Говорит он. Носком ноги швырнув мне в лицо песок. Банда уходит, а я хнычу, как ребенок. От боли выступают слезы. Мне сломали ребро. Не вздохнуть без мучений. Поднимаюсь на ноги, и боль снова пронзает бок. Я, осторожно подобрав трость, приваливаюсь к стене. Закрываю глаза, пытаюсь хоть чуть-чуть отдышаться. А потом мастер Кока зовет следующего участника. Конрад, сын Элис. Я уныло воздеваю глаза к небу. Стискиваю зубы. Отец ни за что не позволил бы сдать поединок. В моих жилах течет кровь урвинов. Мы через дуэли проложили себе путь на вершину горы. Мы не сдаемся. И вот я, скрежеща зубами, бреду к арене. В глазах вспыхивают искры, но я знаю, что громила смотрит. Поэтому стараюсь изо всех сил держать голову высоко поднятой. Толпа приветствует меня ревом. Глотаю собственную кровь. Яркое солнце режет глаза. Мне не хватает воздуха. Не могу отдышаться. Надо бы закончить бой как можно скорее. Потом будет время оправиться. Ловлю на себе взгляд громилы. Он следит за мной в окружении шестерок. Я ему рожу разобью. Орлом Урвинов. Мастер Кока выкрикивает имя соперника, но это не громило. Я потрясен до глубины души. Сердце сжимается, когда на арену выходит мой оппонент. Ее предплечья закрывают дуэльные наручи. Брайс из Дэймонов. В ее взгляде больше не намека на игривость, только решительность ей нужно кормить целый остров и в свое дело она верит не меньше чем я в свое прости говорит брайс я не могу сдать бой начали брайс атакует я уклоняюсь бог сжет но я бью на отмаш сильно рассчитывая выбить брайс из квадрата вот только она закрывается наручем Заваливаюсь вперед и не успеваю опомниться, как снизу по ребрам прилетает яростный удар коленом. Кричу от боли. На мгновение Брайс ослабляет натиск, но тут же, встряхнувшись, накидывается снова. И снова. Мне нечем дышать. Тело становится вялым, сломанное ребро полыхает, все болит. Я пытаюсь достать Брайс локтем в лицо, а она обрушивает кулак мне на челюсть и делает подсечку сзади. Падаю на колено. Перед глазами все идет кругом. Толпа разочарованно гудит. Громил ржет так сильно, что наваливается на плечо шестерки. Наконец мне удается вздохнуть, и я утираю кровь с лба. Встаю. На часах остается минута. Минута на то, чтобы переломить ход поединка. Брайс это тоже видит. Сдаваться она не намерена. Подняв сильные руки в защите, готовится уйти от моего выпада, проворно передвигает ногами. Громила так и хохочет, то во мне поднимается горячая волна гнева. Я прищуриваюсь. Кровь кипит, все тело покалывает. Боль растворяется. Ничто не помешает мне вернуть сестру. Я издаю рев. Брайс блокирует мой выпад, но я продолжаю атаковать. Достаю плечо, бедро, чиркаю по шее. Однако все это легкие касания. Брайс Юрка, Мне нужно больше, чтобы впечатлить судей. Отступаю на шаг. Оцениваю позицию Брайс. В ее обороне должна быть некая схема. Слабость. Стоит мне сделать еще выпад, и она отбивает его правой рукой. Ага, защита всегда правой. Делаю финт, ложный выпад слева, заставляю Брайс открыться. Есть. Удар ногой в живот опрокидывает ее. Брайс с кашлем валится на песок. Остается 10 секунд. Я налетаю на Брайс, ногами прижав ее руки к бокам. Вскидываю трость, готовый добить, но она меня подсвекает. Падаю на спину, кричу, вскакиваю на ноги, собираясь снова драться. Однако тут время выходит. Стоп! Затормозив на полпути, закрываю глаза. Из носа у меня капает кровь. Дыхание дается с трудом, а в боку снова пробудилась и запела боль. Мы с Брайс разворачиваемся лицом к судейскому столу. Толпа придается оживленной дискуссии, гадая, какой будет итог. Брайс начала очень лихо, но и я совершил рывок под конец. Она стоит рядом, тяжело дыша. Показывают ее оценки. 7, 7, 8, 7 и 8. Итого 37. Пульс ускоряется, когда судьи переходят к моим баллам. Толпа подается вперед. Кое-кто даже выходит на арену, чтобы получше разглядеть цифры. Поднимаются таблички. Восемь, семь, восемь, восемь. Последний судья, старушка, изучает меня и, наконец, разочарованно скривив лицо, вскидывает «пятерку». Итого я набрал тридцать пять очков.